Держась рукой за скалу, Пит поднялся, вскинул голову и вздрогнул, увидев два немигающих глаза, которые взирали на него с расстояния нескольких футов. Не сразу до него дошло, что это Белка, темно-рыжая, почти сливавшаяся с красной скалой. Белка, не выказав никакого страха, неторопливо повернулась, подняла пушистый хвост, облегчилась и побежала в огромный зал. Зал. Он понял, что это действительно зал, пробираясь к нему по упавшему дереву, а поначалу ему показалось, что это лес с деревьями, посаженными человеком на равном расстоянии, как на плантации. Пол был ровным, хотя приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о камне. Деревья оказались деревянными колоннами, гладкими, местами прогрызенными древоточцами, И сплошь увитыми плющом, который поднимался к самому потолку. Пахло растениями и сыростью. И разбросанные по всему залу десятки зеленых холмиков напоминали могилы. Пит пнул один из холмиков ногой, и он тут же развалился. Зеленый мох покрывал густую, влажную массу. Мальчик осторожно сунул руку в пропитанную водой зелень и достал кусок гниющего дерева. Пид двинулся дальше, пнул другой зеленый холмик повыше, не похожий на могилу, высотой примерно ему по грудь. Но на этот раз уколол пальцы и поморщился от боли. Здесь зелень не пустила корни, а лишь громоздилась на полу, так что мальчику не составило труда раскидать листья и мох. Под ними Пит обнаружил удивительный многоцветный камень, зеленый, розовый и красный, как кровь. Обойдя вокруг него и очистив поверхность, и, наконец-то, наткнулся на настоящее сокровище. Первое мгновение он не мог понять, для какой цели могли служить эти полупрозрачные предметы. Они стояли рядами за панелью. Большинство из них разбилось и превратилось в груду зеленых осколков, но некоторые остались целы, только выцвели от времени. По форме предметов Пит догадался, что служили они для питья, только сделаны были не из привычной ему грубой глины, а совсем из другого материала. На полу валялись сотни твердых круглых предметов с изображением человеческой головы. Такие же его бабушка и дедушка – находили в руинах на краю их деревни. Совершенно бесполезные. Они позволяли разве что начертить правильный круг, да могли использоваться вместо камешков, как фанты в игре «Берегись, облака Играть с ними было интереснее, чем с камешками. Они пришли из далекого прошлого, а Пиджил в мире, где прошлое заканчивалось на живущих в деревне стариках. У него возникло желание оставить все находки себе, но какой от них толк, если ими нельзя воспользоваться? Фанта -то не тот секрет, который надо хранить от других. Поэтому он вновь сунул пальцы в рот и протяжно свистнул.